Белый налив. В конце мы с мамой идём в сад собирать яблоки. Пока яблочный год только нависает на деревьях, не падает. Но у нас Белый налив, ранний сорт, уже созрел. Эти яблоки самые обречённые из всех. Действительно белые, но ну, лёгкий намёк на жёлтый цвет. Мягкие, с невыраженным вкусом, рядом зреет для сравнения Штрифель. Они быстро портятся. не подходят для заготовок, сохнуть не умеют, гниют. В варенье сразу разваливаются. Из них только яблочное пюре, если вдруг маленькие дети или съесть, раздать друзьям, попросить родственников взять сумочку. Из-за белого налива болит сердце. Лежат в траве беленькие, беззащитные, скоро умрут. И вот мы с мамой везём тележку через московскую дорогу, спешим на помощь. Проходим мимо дома культуры, школы интерната, спускаемся по щебёнке, тележка грохочет пустотой. Вспомнить здесь бабушку мы не можем, для этого придётся грустить. И мы вспоминаем соседку Алю, которая всего в одной букве от бабушки. Помнишь, Аля ходила в трусах и лифчике? Мама помнит. Соседка Аля в старости стала ходить по саду в нижнем белье, не стесняясь, как ребёнок. На трёх сотках построила две домушки, передвинула забор и отхватила часть нашей малины. Мы не сговаривали об этом никогда, но в душе недолюбливали Алю. Ходит и лукаво так улыбается. Теперь мы всё ей простили. Она лет 7 назад совсем состарилась, продала сад, попопадала с мамией ещё пару лет в магазине или на рынке, поблестела ещё своими лукавыми золотыми зубками, а потом умерла. Так что уж теперь-то, Бог ей судья. А бабушкин силует всё равно ловко, в рифмукали проскальзывает. Вот так открывала калитку. В нашем саду когда-то варили суп на примусе, боролись с сорняками, ставили парники. На скольких мы уже схоронили. Так что и сад состарился. У соседей, говорит мама, огурцы пошли, а до меня так и не дошли. Зато Милиса дошла и не уйдёт никогда. Растёт высоко, душисто, нагло. Мама привезла её из Кирова, посадила вот у трубы под вишней, но мелиса разрослась, накинулась на грядку, выдернуть и мама не хватает духу. Ведь ещё бабушки Саши мелиса. Бог с ней. Зато всю зиму мама кладёт веточку в чай. Мы садимся на лавку, чтобы съесть по яблоку. У соседей стеклянные банки торчат на палке, и так красиво блестит, что интересно смотреть. Там внизу у пруда по железной дороге едет поезд. Протяжно, грустно гудит, будто Чехов его слышит. Время от времени с белого налива срывается яблоко и глухо, вскрикнув, ударяется о землю. А соседова жена, как же её звали, кажется, Тамара, однажды проснулась ночью, пошла к железной дороге в ночной рубахе и бросила под поезд. И почему это она, до сих пор не знаю. Мама уходит проверить воду и кричит от трубы: "Дали!" Мама поливает мелису, раз уж выросло, пусть пьёт. Потом находит жёлтую розу, жлеет ревень, надеется на морковку. Вот тут у меня полосочек посажено, видишь? Я переношу шланг в полупустую ванну, чтобы наполнить её, и тёмная вода в ней зашевелилась. Привыкшие листья поплыли по кругу. Два потревоженных яблока закивали. Бабушка ванну чистила каждую весну. Дно было белым хоть мойся в ванне после целого дня в саду и свеженьким иди домой. Теперь у мамы не доходит, конечно, руки. Но одичало, почернело, да и никто больше не проводит в этом саду целый день. Яблоко громко ударяется о крышу домика и, прокатившись, показывает трюк, падает на лавку. Мы собираем яблоки. и земли отделяю совсем безнадёжное ведро. Мама с дерева палкой, на которую прикреплена проволочная ловушка, похожая на кисть руки. Нужно издалека угадать в яблоке готовое. Между веток протянуть палку, пристроиться к яблоку и потянуть за леску. Тогда кисть сжимается, и уже нужно пятоцы, чтобы аккуратненько отпустить яблоко на землю. Таких много не наберёшь. Устают и руки, и шея, но зато они хранятся чуть дольше. И может быть, надеется мама, а в выходной заедет Денис и заберёт. С патриоженных мамой веток, взвизгнув, скидываются сразу два яблока, не пожелавшие расстаться. Ничего, успокаивает мама. Я завтра в больницу отвезу. У нас в областной больнице лежит женщина с работы. Мы к ней по очереди ездим. Такие долгие у неё капельницы, что я успеваю от больницы на рынок сбегать. А что с ней спрашиваю я? Да, онкология, тихо, словно по секрету говорит мама. На конце недели позову Наташу Бодину. Пусть она наберёт, съест ли или уж пюре пусть сделает. Но всё, конечно, никогда не переработаться, вздыхает мама. Из-за онкологии, из-за невозможности переработать все яблоки, И потому, что ещё одно только что больно ударилось о землю, можно рассказать, как бабушка, сидя здесь на лавке, сказала много лет назад: "От чего мне веселиться? Ведь у меня умерла родная сестра. В домик я не захожу, а мама ищет там ещё одну сумку". Я вижу в приоткрытую дверь старое опустевшее пальто на вешалке и ироничную соломенную шляпу над ними. пытается пробиться запах отцеревших обоев и чеснока, но яблоки побеждают. Белый налив совсем рядом со мной, будто прицеливается, кидается яблоком. Всё уложено, привязано к тележке, сумки, у меня на спине скрипит яблоками рюкзак в офису в Москву. Мы запираем калитку, и как только делаем два шага, слышим, что снова падают. Жалко, конечно, говорит мама. Но что уж поделать? Мы тащим тележку в гору. Своя ноша очень тянет. Забравшись мамо встаёт, чтобы отдышаться. Аля вспоминает она, как-то собрала грибов в саду, каких сама не поняла. Зажарила их зятю, но говорит: "Ты только на ночь не ешь". Как мы смеёмся с мамой. А зять ел и живой. Мы смотрим на крыши садов, на зелёный яблочный год, на железную дорогу. Зарождается звук поезда и крепнет, перестукивается. Наконец появляются товарные вагоны. Поезд гудит протяжно, грустно, напоминая о том, что прошло и о том, чего, кажется, и не было никогда. И как тут закончить, если нет этому никакого конца? Посвящаю Галине Сафроновне, Александре Николаевне, соседкам из всякого подъезда. Огромной обычной жизни. Благодарю Георгия Артамонова.